Глава 20. «Ты шутишь?» Пацан стал отсчет на пальцах вести, загибая по очереди. Мизинец, безымянный. В Паркере все вздыбилось. Через них пройти. А если схватят? Цапнут. Сожрут, наконец. Вот уже за указательным пальцем большой пошел. И пацан с места сорвался, сыпанув на страже земли из-под пяток. Вой поднялся нечеловеческий. Забегали огоньки, рыская по стенам, прощупывая взглядами нарушителей. Так быстро Паркер не помнил, когда бегал, расталкивая на пути худых, будто щепки монстров с искрящимися глазами. Лес рук, точно веточки, пытались ухватить, урвать, вцепиться в стража. Бежать! Все говорило только об одном — бежать и не останавливаться. Юркий парнишка уворачивался как уж, извиваясь и отпрыгивая от тварей кольцом окружающих незваных гостей. Что-то цепануло и зажало Паркеру ногу. Потеряв равновесие, он почувствовал, как на мгновение отрывается от земли. Легко так. И тут же, придавленной силой тяжести, валится на землю. Обвелись руки вокруг его шеи, стали царапать. Страж отбивался, разбрасывая щепки худых монстров. Скрутившись и повиснув вокруг головы, что-то тонкое забегало по лицу и поползло к глазам. Два огонечка из впалых глазниц подрагивали, извивались и липли к лицу Паркера. Заарав, страж спихнул тварь, перекатился на спину. Завизжал монстр протяжно, в самое ухо. Вонью вместе с брызгами слюны что-то налипло к волосам. Вскочив на ноги, Паркер наугад бросился в сторону, натолкнулся на стену. Снова схватили, и монстр, отдаленно напоминающий человека, повлек за собой, втягивая в море из таких же полудохлых, полуживых тварей. Паркер уже не пытался орать, он мог лишь отталкивать и бить на наотмашь. Огоньки из глазниц велись вокруг него, плясали и стягивали в узел. Дышать, дышать становилось все тяжелее. Что-то давило на грудную клетку, свет замерцал. Чувствуя около уха чужое дыхание, Паркер еще раз на наотмашь долбанул рукой. Отлетела часть. Бежать. Но твари вцепились. Держались и, как прицеп, пристегнулись к живой силе. Снова лица замелькали, старческие, с овальными черепами, беззубыми ртами и копошащимися в глазницах блестящими червями. Втягивало под себя это однородное убожество. Съедало беззубым ртом. Все сдавило. От огонечков уже не разобрать, кто где, все слилось. Щепки облепили Паркера, обсасывая беззубыми ртами локти, руки и тянули к земле. Он уже на карачке припал, задыхается. Внезапно что-то заурчало и заголосило над склоненной макушкой стража. Свет фонариков забрыкался и, поднявшись от Паркера, направился единым лучом в сторону. Постановая, поползли тени в сторону голосящей твари. Паркер встал. С шеи стекал клейстер из слюны. Руки-ноги мокрые, склизкие. Чуть не упал он, скользя на месте. В свете увидел он дырку в полу, откуда они вылезли. Значит, бежали по этому залу почти по кругу. А сейчас-то куда? Паркер стал лихорадочно оглядываться. Искать щель или проем, но все наглухо забетонировано. Куда сунуться? Тогда осторожно он пошел на зов куда все твари поспешили. Как же был рад Паркер, что давно ничего не ел, так как от увиденного в следующем зале стянулся узлом желудок и спазмами прокатился по всей кишке.